Глава 16. Отпустить педали Я выдерживаю паузу, хотя повисшая в комнате тишина напоминает грозовое небо. В начале сеанса я всегда выжидаю, чтобы пациент заговорил первым. Иногда это работает. Не всегда. Не сейчас. Капуцина смотрит в пол, как маленькая застенчивая девочка. Носки слегка повернуты внутрь. В этом видно желание защититься, замкнуться в себе. Я закрываюсь, сворачиваюсь калачиком, съеживаюсь в позе эмбриона. Открыться другому человеку всегда непросто, психиатр он или нет. Врачебная этика не дает нам права влезать в душевные переживания пациента. Большим и указательным пальцами правой руки она быстро без остановки крутит перстень с печаткой на среднем пальце левой руки. Я пробую начать разговор. Это перстень вашего отца? Да. Он редко его носил. Из-за правил гигиены в больнице. Он вам подходит. У него были тонкие пальцы. Пальцы детского хирурга. Да. А у вас? Чьи у вас пальцы? Она расцепляет руки, крутит кистями, сжимает и разжимает кулаки, размышляет. Возможно, впервые в жизни она пытается прочитать по рукам будущее. Мы постоянно видим столько рук, что в конце концов перестаем их замечать, а ведь они могут многое рассказать. Сухие, шершавые, нежные, ухоженные, исцарапанные, покрытые сосудистой сеткой или с набухшими венами, проступающими под кожей, как провода под ковром. С короткими, длинными или обгрызенными ногтями, с обкусанными заусенцами у тех, кто не выносит, когда что-то торчит и цепляется. У рук свой особый язык. Мне бы очень хотелось, чтобы моя пациентка позволила себе подумать, что у нее пальцы феи. «Пальцы уставшей старшей сестры?» — неуверенно говорит она. Даже феи иногда устают. Я спрашиваю, о чем она сегодня хочет мне рассказать. Она опускает взгляд... Теребит ремешок сумки, лежащий рядом на кресле. Скручивает, разглаживает, снова скручивает, наматывает на палец. Не знаю. Я не привыкла говорить о себе. Почему же? Потому что это не очень интересно. Бросьте. Вы ошибаетесь. Мне, например, это необходимо, если вы хотите, чтобы я вам помог. Вы же хотите, чтобы я вам помог? Думаю, да. В прошлый раз вы рассказали о решении вашей сестры и последовавшем за этим взрыве, о чемодане, забытом на вокзале, и о вечеринке, на которой вы выставили себя на посмешище. Это ваши слова. И в итоге оказались в отделении скорой помощи. Я немного отпустила педали. Немного. Машина или велосипед? Что? Машина или велосипед? Не думайте. Велосипед. Хорошо. Для чего нужны педали на велосипеде? Чтобы он ехал вперед? А что произойдет, если ноги с них соскользнут? Велосипед продолжит ехать? Верно. Первая хорошая новость. Сразу вы не упадете. Разве я уже не упала? А вы как думаете? Раньше у меня не было права падать. Почему? Сначала я хотела, чтобы отец мной гордился. А потом, когда его не стало... Я должна была крепко стоять на ногах ради сестры. Я не могу сказать ей все. Она сама должна понять, осознать, что в бурю невозможно устоять на прямых ногах, что иногда нужно пригнуться, чтобы не сломаться. Сколько дубов я наставлял на путь тростника в этом кабинете. Некоторые так и остались дубами. Вырванные с корнем, они валяются на земле в ожидании смерти. Легкая добыча для паразитов, которыми изобилует наше общество. Другие поняли, что имеют право быть тонкими травинками, пригибаться под порывами стихии и выпрямляться, когда утихнет ветер. В капуцине есть и то, и другое. Мне кажется, она нагнулась до земли, но сейчас постепенно выпрямляется. Сила дуба и гибкость тростника. Доказательств у меня нет. Но она производит такое впечатление. Могу предположить, что после аварии она потеряла все ориентиры, мечты о будущем, все поле возможностей затопили слезы сокрушительного горя. Как она могла строить планы, когда несчастный случай только что доказал ей, что все может оборваться в любой момент, как жизнь дрозда, подстреленного на лету? Бах! Взмах крыльев, простор, свобода, и вдруг ничего! Только младшая сестра ни в чем не повинная сиротка. Как и она сама. Но разве она позволила себе побыть сиротой? Сиротами могут быть только дети. Ей уже исполнилось восемнадцать, а значит, официально взрослая, хотя она была еще ребенком. Может, сестра, сама не зная, помогла вам устоять? Ну, от ее новости у меня словно люк открылся под ногами. И вот я болтаюсь над пустотой. А что, если ее присутствие и было этим люком? Алиби, чтобы собрать волю в кулак и держаться. А если она уходит, у меня больше нет повода держаться? И потому я разваливаюсь на части? Что вы об этом думаете? Думаю, что решение Адели полнейшее безумие. Все коту под хвост. Что именно? Ее будущее. Она, похоже, видит это иначе. А что с вашим будущим? Тоже загублено. Чем? Она опускает глаза. Снова хватается за ремешок. Заворачивает носки еще больше внутрь. Я готовлюсь к цунами. Повисла тишина. Волна не нахлынула. Она возвела высокую прочную дамбу. Она сжимает челюсти, Желваки чуть ниже ушей то появляются, то исчезают. Снова крутит перстень. Положила ногу на ногу. Я вижу, как она переводит дыхание и загораживается щитом, укрываясь от моих, пусть и благожелательных, но все же выпадов. Она справилась с эмоциональной дрожью, которую, мне кажется, удалось заметить. Чуть дрогнула левое веко, подбородок. Так трескается стена, которую подтачивает вода. И снова все под контролем. Я, как и Адели, с первого раза сдала все экзамены за первый курс медицинского факультета. Но после аварии мне пришлось все бросить, чтобы заботиться о сестре. И мне больно видеть, что ее успех тоже улетает в трубу. Если говорить о сестре, что для вас важнее всего? Ее счастье! После того, что она пережила в детстве. Кто вам сказал, что если она станет не климатической активисткой, а врачом, то будет счастливее? Активизм не профессия. Все так, но в нем есть определенный смысл. Как и в медицине. Разве не она должна выбирать, что ей больше подходит? Я заботилась о ней и старалась построить ее будущее без родителей. Не знаю, что я сделала не так. Почему она выбрала такой путь? Кто вам сказал, что она не выбрала бы его без аварии? Никто. Кто вам сказал, что этот путь плохой? Он ненадежный. И что с того? Неожиданности приносят беспокойство. А беспокойство — это проблема? Для меня — да. А для нее, По всей видимости, нет. Ну а вы? Куда вы хотите двигаться дальше? Она теребит разноцветный шар, глядя в пустоту. Глаза блестят. Едва слышно отвечает. Не знаю. Я молча жду. Я нашла на чердаке дневники отца. О! Десятки тетрадей, одинаковые, только разного цвета. Я узнала его почерк. На каждой обложке две даты, от более ранних к более поздним. Думаю, он вел дневник. Я не решилась заглянуть. Почему? У меня было ощущение, что я его предаю. Разве можно предать мертвых? Можно, если не уважаешь их последнее желание. Он хоть раз велел вам не прикасаться к этим тетрадям. Или, может, написал на первой странице, что это нельзя читать? Нет. Насколько легко было их найти? Они лежали в запертой шкатулке, а ключ был у меня под носом. Висел на брелке, который я смастерила для него в начальной школе. Разве это не удивительно? Наконец она мне улыбнулась. Слабая улыбка, едва заметная, намек на улыбку. Но для нее это уже маленькая победа и для меня.